Глава двадцать четвертая. Экспедиция. Он, наконец, встретил ее. Сначала он провел три месяца спящим в лесу, затем еще год в подземном городе, потом два месяца добирался до Ривиертуна, еще месяц ждал начала вступительного экзамена в секту. И, наконец, он ее нашел. Но даже тогда не мог сказать, что они действительно встретились. В итоге еще два месяца Кай провел в тренировках, дожидаясь пробуждения сестры. И в конце концов это случилось. Прошло аж 20 месяцев с их последней встречи. С того дня, когда Кай впервые столкнулся с Кияном. Когда в дело оказались замешаны патриархи сильнейших семей Кальтии. Когда старик Джонга умер. Больше он ни за что не позволит сестре так рисковать. Ведь он пообещал. Кай и Улия провели вместе три дня, не покидая пределов поместья Вейтел. Им было что рассказать друг другу, и, естественно, тяжелее слова давались Каю, ведь он должен был рассказать о событиях того самого дня. И он сделал это. Рассказал о Кияне, Яверте и Гелиусе, о том, что Джонго принял все грехи Кая на себя. Улия слушала каждое его слово, сохраняя спокойное выражение на лице, даже когда, казалось, было сложно сдержаться. Сестра Кая изменилась, она стала сильнее морально. Поэтому она, как никто другой, понимала, что именно Кай и был тем, кто пострадал больше всех. Она же, она просто бежала не в силах помочь ему. Дальше парень рассказал о вырезанной монстрами деревне, заброшенной шахте и о дивном подземном городе древней цивилизации, в котором он застрял аж на целый год. Конечно же, при этом Кай не стал раскрывать деталей о Рунтане и таинственном лазурном кубе. После этого юноша поведал о своей месте и о путешествии в столицу, рассказал о знакомстве с Лилией и Стефаном и со всем семейством Стэншет. И, конечно же, он поведал о вступлении в секту упавшей звезды где и нашел Улью. Детали Кай решил опустить. Выслушав историю брата, девушка могла только изумляться количеству произошедших с ним событий. У многих людей за всю жизнь не происходило даже десятой доли того, о чем рассказывал Кай. Улья не могла поведать столь много, как брат. Ее путешествие к риви было спокойным, но очень длительным и большую часть времени она проводила, работая на кухне, дабы оплатить своё место в караване. После приезда в столицу девушка прожила несколько месяцев в особом городе, ожидая оформления пропуска, потому что ей удалось подтвердить свою пользу для города, продемонстрировав неплохие навыки врачевания, обретённые благодаря старику Джонга. Затем Ули работала в небольшой клинике, а потом познакомилась с каким-то человеком, который сообщил что знает где находится кай и конечно же это оказалось ложью из за которой девушка попала в руки слуг гринроу дальнейшего она уже не помнила мигом пролетели три дня за это время брат и сестра поговорили обо всем на свете кроме этого кай договорился с гомером дядей лилии устроить сестру в поместье служанкой теперь все точно будет хорошо К сожалению, дольше задерживаться Кай не мог. Улия отсюда никуда не денется, а вот как отреагирует Рекил на столь длительное отсутствие ученика, неизвестно. Поэтому парень поспешил вернуться в секту. Однако к своему удивлению в нулевой тренировочной зоне заклинателя он не нашел, а помимо прочего что-то в секте изменилось, и вскоре Кай узнал, что из подслушанных разговоров учеников Парень понял, что в ближайшее время произойдет грандиозное событие – двухсотлетие императора, на которое приглашена вся элита Алькеи, куда в первую очередь входили именно заклинатели, а не просто аристократия. О самом торжестве знали заранее, однако только позавчера его объявили официально. А в столицу уже прибывали сильнейшие воины империи и главы знатных семей. Разобравшись в ситуации, Кай понял, что на него это никак не влияет, после чего он направился к тренировочной зоне второго класса, кладбищу оружия. Шагая туда, парень осознал, что на празднование также должны прибыть люди и из Кальтии, в том числе и Гелиус Беевик, заклинатель, который убил Джонго и искалечил Кая. Тем не менее, юноша быстро откинул мысли об этом, так как все еще оставался слаб для мести. Практически добравшись до тренировочной зоны, парень неожиданно замер, так как рядом вдруг оказался Рекел. «Вы можете не появляться так внезапно каждый раз?» «Ты где был?» — проигнорировал его Шарамалики. «У меня не может быть личных дел?» Нахмурившись, холодно парировал Кай. Рекел вдруг усмехнулся. «Хех, ну и ладно. На самом деле я хотел тебе кое-что сообщить через два дня объявят об экспедиции и ты будешь в ней участвовать я уже договорился с младшими старейшинами ответственными за фракцию неприкосновенных так что пойдешь с ними что почему растерялся кай не почему а зачем как мне по секрету недавно сказали до мастера майотзю дошла очень важная информация о каких то опасных древних руинах на территории которых до сих пор действует некая техника, позволяющая войти туда только молодым воинам. И это подтвердила целая группа заклинателей, которой так и не удалось попасть внутрь. Зато обычный посыльный двадцати лет прошел сквозь барьер без проблем. Вот поэтому и решили послать молодежь секты в экспедицию. «Ты же пойдешь ради практики!» «Нет лучше места для тренировки, чем то, где полным-полно опасностей». О том, что молодыми воинами считались парни и девушки до 25 лет, Кай уже знал. «Стоп! А если я там умру?» — не задумываясь, выпалил он. А, «А как ты вообще тогда собираешься прогрессировать без настоящих, серьезных и даже смертельных битв? Только в такие моменты рождается истинное понимание боевых искусств» без которого ты точно не сможешь подняться выше ступени закалки разума. Не разочаровывай меня. Я думал, ты понимаешь, что, встав на путь развития, ты автоматически встал на путь смертных опасностей. Девяносто процентов всех гениев, которым пророчили стать заклинателями, никогда ими так и не стали. А знаешь почему? Они все умерли, предположил парень. Да, именно так. Кивнул рекил. «Поэтому ты должен просто принять тот факт, что смерть всегда где-то рядом. А вот удастся ли уйти от нее, зависит лишь от тебя. Однако не стоит забывать, что можно использовать не только свои способности. Поэтому вот, лови!» Внимание! Младший старейшина Рекел Дивага инициирует сделку. Товар — 20 тысяч очков секты. Цена — нет. «Принять? Отказаться?» «Подготовься к экспедиции как следует!» «И да!» — заклинатель серьезно взглянул на Кая. «Это последний мой подобный подарок!» «Ха-ха! Все равно это даже не мои деньги, так как очки секты мне в принципе не нужны!» «Ладно, бывай, пацан!» «Продолжай тренироваться! Перед началом экспедиции еще увидимся!» «Может быть!» Заклинатель исчез. Акайт только сейчас понял, что проходящие мимо ученики совсем не обращают на них внимания, будь то Рекила и его ученика здесь не было. Опять эти странные способности истинного мастерства. Получив столь огромную сумму, юноша все равно продолжил путь к кладбищу оружия. Однако решил также посетить и пагоду сокровищ. Кай обдумывал слова Рекила про смерть и в некоторой мере даже согласился с ним. Однако основной причиной, почему он все-таки не отказался от навязанного похода, стала материальная выгода. Ведь даже если вспомнить тот подземный город, в котором юноша встретил Рунтана, то плюсы вылазок в древние руины становились понятны сразу. Ну а теперь, наконец, пришла пора очередной тренировки. Прошло полторы недели прежде чем правление секты официально объявило об экспедиции. И как же удивился Кай, когда указанным местом оказалась та самая пропасть, возле которой караван Лилии оказался практически полностью уничтожен изгнанным родом Келай. И хотя вход обнаружился в нескольких десятках километров от пропасти, он определенно вел именно туда. Как минимум, наличие схожей злой энергии намекало на это. На сборы и подготовку выделили пять дней, после чего пара старших старейшин должна была повести всех желающих и подходящих по критериям. А именно, быть внутренним или личным учеником и быть не старше 25 лет. Естественно, все личные ученики, кроме парочки постарше, пожелали отправиться в ту бездну, а значит и подавляющее число внутренних учеников которые являлись членами каких-либо фракций, шли с ними. Что же касалось неприкосновенных, то их главы решили выделить группу для экспедиции, в состав которой вошел и Кай. Парень, в свою очередь, все эти дни только и делал, что тренировался с клинками, а также медитировал в зоне кладбища оружия, где старался познать закон скорости. И, к его удивлению, у него это действительно получилось. Теперь Кай являлся обладателем тайного знания о двух законах. К слову, те же личные ученики владели в среднем тремя-четырьмя законами. Вскоре наступил день сбора. Собрались за стенами Ривиертуна, неподалеку от юго-западных ворот. «Эй, а ты кто?» – удивился один из членов фракции, неприкосновенных, заметив незнакомого парня в синей-серой одежде, которая символизировала принадлежность к их группе. «Что-то я тебя не припомню». Кай взглянул на парня, однако, прежде чем успел что-либо ответить, заговорил еще один человек. «Ты Ли Коу?» — спросил он, подойдя ближе. Посмотрев на него, Кай понял, что это один из глав неприкосновенных Джошуа. В сумме их насчитывалось четверо, и этим ученикам, по сути, не хватило совсем чуть-чуть таланта, чтобы стать личными». Однако при этом их гордыня и жажда независимости не позволяла им уйти в подчинение к личным ученикам. Поэтому они вступили в нейтральную фракцию, где добились высокого положения. «Да!» — кивнул Кай. «Хорошо! Эй, ребята!» — окликнул группу Джоша, состоявшую из двадцати человек. «Это Ли Коу, и он идет с нами!» Множество взглядов сразу устремились к Каю, оценивая его. Однако, ощутив жалкий уровень закалки мышц, практически все тут же потеряли всяческий интерес к неизвестному парню. «Подумаешь, место себе купил». «Послушай меня», — подойдя еще ближе, еле слышно, но все равно надменно произнес Джошуа. «Я не знаю, как тебе удалось заручиться поддержкой старейшины Рекила, но не вздумай творить глупости в походе. Нам не нужны лишние проблемы. Надеюсь, ты понял меня?» «Да, шеф!» — улыбнулся Кай. Смерив новичка уничижительным взглядом, Джошуа добавил. «Будь тише воды, ниже травы, и, быть может, тебе даже повезет что-нибудь найти в руинах, вместо того, чтобы погибнуть по глупости». После этого парень развернулся и зашагал обратно. Отвечать что-либо на подобное Кай не собирался, так как не желал привлекать излишнее внимание к своей персоне, все-таки в экспедиции участвовала не только фракция неприкосновенных, но и еще 11 других фракций молодых личных учеников, среди которых был и Гринроу Йони. Через час объявили начало, и почти тысячная колонна сильнейших представителей поколения направилась на запад. Проходя сквозь города и поселки, они одним лишь видом внушали трепет каждому. Статные. Прекрасные парни и девушки без устали шагали по тракту, совсем не делая остановок и не имея при себе груза. Казалось, будто они шли налегке. Однако, правда заключалась в том, что среди внутренних учеников в принципе не было тех, кто не имел хотя бы самого захудалого пространственного кольца. Таким образом, путешествие к нужному месту заняло всего пять дней. Члены секты упавшей звезды наконец добрались до входа в подземные руины, скрытые за особым барьером. Перед тем, как отправиться внутрь, старейшина дали людям несколько часов на восстановление сил после столь длительного перехода, а затем начали инструктаж. «Послушайте меня все!» — усиленным энергией и голосом заговорил старший старейшина, что вел их сюда. Секта уже посылала разведчиков внутрь, но глубоко забраться им не удалось из-за монстров. Так что первое, да, там есть монстры. Разведчики заметили неких существ, похожих на гигантских личинок, но выше уровня закалки спинного мозга там никого не нашли, так что с этой стороны опасность невысока. Но есть другой минус. Вероятнее всего, именно из-за этих монстров в подземелье множество туннелей, ведущих самые разные стороны. Могу предположить, что там целый лабиринт, так что будьте осторожны. Следующее, что я хотел сообщить. Ваши цели. Во-первых, приоритетным является поиск источника этого барьера. Во-вторых, собирайте любые ценные вещи, будь то древний артефакт или редкая трава. Ну и убивайте монстров. За все это мы будем щедро давать очки секты. И напоследок хотел сказать, что убивать друг друга строго запрещено. Поэтому мы установили здесь артефакт-массив, чья зона действия охватывает несколько десятков километров. Его задача — держать связь с вашими амулетами. Любой убийца ученика будет моментально зафиксирован, и мы будем разбираться с ним на суде старейшин. На этом все. Можете отправляться. Таким образом члены секты получили последние наставления после чего дружно направились к широкому зеву пещеры, прикрытому розоватой непрозрачной пленкой. Шагающие впереди ученики осторожно подходили к барьеру и аккуратно касались его. Как и ожидалось, он никому не помешал, так как среди учеников не было никого старше двадцати пяти. В течение часа практически все члены экспедиции зашли внутрь. Кай вместе с остальными представителями фракций, неприкосновенных, вошел одним из последних. И когда парень оказался за барьером, какое-то странное предчувствие кольнуло его. Без неприятностей эта экспедиция точно не обойдется.